Глава двадцать шестая На вахте никого не было, но ключ в кошельке Жули идеально подошёл к дверному замку. заперев за собой, я поднялся в знакомую комнату на чердаке университета. Думал, никого там уже не встречу. Каково же было удивление, когда на шум открываемой двери поднял с подушки заспанное лицо Дамьен. Увидев маску, он кубарем скатился на пол, преклонив колени. «Привет, Дамьен!» Я чуть наклонил голову в приветствии и уселся на то место, которое он недавно занимал. «Ваше святейшество!» Он, отходя ото сна, опасался даже смотреть на меня. «Завтра собери всех, они будут мне нужны», — распорядился я. «А пока дай руку, мне нужно еще кое-что от тебя лично». Он безропотно протянул ладонь, и я, взяв ее, стал устанавливать на его ауре свой конструкт одновременно с этим устраняя те ошибки, которые допустил в прошлый раз. «Шаблон должен быть идеальным при каждом использовании», — так считал я, внося в него правки. «Готово», — я отпустил его. «Теперь, если почувствуешь, как тебя отстраняют от управления телом, не паникуй и не бойся. Я буду использовать твое тело так же, как сейчас это делаю с Жули». Он вскрикнул, но быстро опомнился с восхищением, посмотрев на меня. «Для меня это честь, ваше святейшество». «Есть какие-то новости?» — поинтересовался я, устало откидываясь на спинку. «Две такие большие манипуляции подряд порядком вымотали тело жули Нужно быть осторожным, чтобы не навредить ему». «Нет. Кроме того, что я, как и обещал вам, вернулся домой и слушаюсь теперь во всём родителей». «Отлично. Что с друзьями, которые работают в Сенате? Успел встретиться?» «Пока нет. Мне нужны связи среди светского общества. Есть кто-то на примете?» От кого можно получить туда допуск? Николь, девушка, что сидела сзади меня. Он показал рукой место, где она находилась. Её родители богатые промышленники, и она только недавно жаловалась, что ей активно ищут жениха, таская за собой на все балы подряд. Родителям не нравится её увлечение ремеслом, поэтому они хотят побыстрее спихнуть её в такую же богатую семью, чтобы уже муж присматривал за ней, а не они. Отлично. Завтра начнём с неё обрадовался я. «Кто-то еще?» «Пожалуй, нет. Остальные имеют хорошо обеспеченные семьи, но не элита общества». Он покачал головой. «Тогда на сегодня все. Держи тело Жули», попросил я его. И парень аккуратно обнял девушку, когда я покидал тело. «Мистер Реджинальд! Мистер Реджинальд!» Взволнованный голос будил меня, становясь все настойчивее. Я после ночных похождений, толком не выспавшийся, нехотя открыл глаза, увидев обеспокоенного начальника тюрьмы. «Жан?» «Только что пришел приказ о вашем переводе, господин Раджинальд», сказал он, протягивая телеграмму. «Я посчитал необходимым вам об этом сообщить». Я взял ленту и прочитал приказ. Время перевода было указано на 12 дня. «Благодарю», — вернул я ему бумагу. «Давай тогда плотный завтрак и мокрое полотенце Нужно будет привести себя в порядок». «Всё сделаем, не беспокойтесь», — наклонил он голову, разворачиваясь перед выходом. Пара приказов и надзиратели бросались выполнять приказы. «Мистер Реджинальд», — он повернулся лицом ко мне и осторожно поинтересовался, — «надеюсь, после вашего отбытия с тюрьмой ничего не случится? Наша договорённость останется в силе? Конечно, жан Я крайне ценю людей, верных своему слову», — заверил его я, несколько на него не сердясь. «Он сделал всё, о чём мы договаривались» поэтому дайте мне, пожалуйста, полчаса. Проснуться и привести себя в порядок перед завтраком». «Конечно, сэр». Он тут же оставил меня одного. Мысли в голове пронеслись быстрее поезда. «Перевод? Куда? И главное, зачем? Я и так нахожусь в тюрьме». Ответов на эти вопросы у меня не было, но зато было одно нерешённое дело здесь. Поэтому, пока не стало поздно, я расширил ауру, и, поместив на нее конструкт, послал лучи вниз к человеку, который мне помог. У меня был долг перед ним, и нужно было его оплатить. Спокойные воды чужой ауры спокойно его встретили и без колебаний взяли себе конструкт, сразу интегрируя его в свою душу. Я на мгновение попросился в его тело и был тут же допущен, оказавшись в полной темноте. «Как только выберусь, верну вам долг, просто подождите», передал я ему в мыслях на что старик радостно покивал. Не став задерживаться более в чужом теле, я вернулся обратно как раз тогда, когда принесли завтрак и кучу чистых влажных полотенец. Поблагодарив надзирателя, я разделся и стал умываться, протирая всё тело влажной тканью. Только после этого надел порядком пропахшую потом одежду, которую мне меняли лишь раз в три дня, и сел есть. Неспешно жуя и запивая бутерброды, я растягивал удовольствие по максимуму. Почему-то у меня было стойкое чувство, что это мой последний подобный завтрак. Ровно в двенадцать часов засовано двери камеры заскрипели, и внутрь вбежал десяток солдат, нацелив на меня оружие. Следом за ними вошёл высокий, красивой внешности мужчина в парадной форме капитана, который, приложив платок к носу, крайне недовольно посмотрел на меня. «Встать!» Я удивлённо посмотрел на него, не сделав и попытки это сделать. «Встать!» — я сказал! — заорал он, покрываясь красными пятнами. В дверях я увидел любопытные лица надзирателей, поэтому усмехнулся и спокойно произнёс. «А то что?» Военный, едва не закипев от этих слов, протянул руку к одному из солдат и потребовал шомпол. Когда получил требуемое, бросился с ним ко мне, занеся руку для удара. Я проследил взглядом, как его тело оседает на пол нос расквасился встретившись с каменными плитками пола кровь полилась сразу пачкая его недавно чисто отглаженный и чистый мундир повернувшись я с улыбкой посмотрел на солдат которые наблюдали эту сцену они смотрели то на тело неподвижного командира то на меня затем бочком стали выходить из камеры когда они исчезли ко мне заглянул начальник тюрьмы и я лишь развел руками в ответ на его удивление Через 20 минут появились два солдата без оружия, которые, трясясь от ужаса, попросили у меня забрать командира. Я лишь отмахнулся рукой, позволяя им. Мне самому было интересно, кто такой тупоголовый решил, что со мной можно обращаться подобным образом. Ещё через полчаса в камеру зашли шесть новых, крепких телом солдат с шомполами в руках, которые без слов кинулись на меня. Я подумал, что это чересчур, и лишился сознания сначала их а затем и всех, кто приехал по мою душу, впитав в себя прорву энергии. Перед входом стояло аж два полных грузовика с солдатами, и третий с одним лишь водителем и конвойным, видимо, для меня, так чтоб подкрепился я знатно. С трудом вытащив всех по одному из камеры, я попросил Жанна принести мне обед. Что он тут же сделал, старательно делая вид, что ничего особенного только что не произошло. Вечер и ночь прошли спокойно. Я хорошо поужинал, выспался, так и не решившись переместиться в тело жули чтобы не оставить своё тело беззащитным в свете непонятных телодвижений, что сейчас происходили вокруг меня. Поэтому, когда утром в самый разгар завтрака открылась дверь, и в камеру вошёл одетый по гражданке Рамфи Сорос с красными глазами и весьма неважно выглядящий при этом, я гостеприимно показал ему рукой на табурет напротив. — Присоединяйтесь, Рамфи. Хотя должен вам признаться, что вид у вас крайне неважный. Вы сильно изменились с последнего раза, что мы виделись. Новые погоны так на вас повлияли? — Благодарю. Тот не стал выёживаться и кряхтя упал на стул, который зашатался под его весом. С трудом сохранив равновесие, он потянулся к бутербродам и яичнице. — Что это за клоун был тут вчера? — мирно поинтересовался я у него. — Да есть у нас один в штабе. Он отхватил крупный кусок, тщательно его пережевывая. «Меня заранее вызвали конвоировать вас. Но он решил проявить инициативу и выслужиться, самостоятельно отправившись делать это раньше». Я удивленно на него посмотрел. Он, не моргая, встретился с моим взглядом. «Что поделать, идиот?» Он развел руками. «Хорошо, хоть вы его не убили. А то шуму было бы... Он сын одного влиятельного генерала». «Тогда точно идиот», — подтвердил я, запивая чаем. «Мистер Реджинальд!» — в камеру заглянул Жан. «Ещё чаю! У вас гость!» «Да, спасибо большое!» — поблагодарил его я за ещё один принесённый чайник. Военный внимательным взглядом проследил за разыгравшейся сценкой и поинтересовался. «Чем это вы их так прикормили?» «Мы договорились не портить друг другу жизнь», — туманно ответил я. «Вы же знаете, как я ценю людей...» которые держат обещания «Это точно», — тут же нахмурился он. «Но я лично не могу вас обрадовать подобным». «Куда перевод и зачем?» — поинтересовался я. «Я ведь уже в тюрьме». «Мой ответ вам не понравится». Его настроение стало портиться с каждой секундой. «Гуатранумо. Тюрьма особого режима для военных преступников, предателей, шпионов». «Что? Хуже, чем здесь?» — удивился я. Он отвёл взгляд. «Здесь просто рай». «Хм, ну что же, тогда нужно хорошо подкрепиться перед тем, как туда ехать». Сердце дрогнуло от его слов. Но я постарался не выдать себя. А причина-то какая? Чем моё пребывание тут не понравилось Сенату? Поезда, идущие на фронт, будут проходить мимо той тюрьмы. Так что вас никуда больше возить не потребуется. Это усиленные меры безопасности в отношении вас после последнего покушения. И ещё кое-что». «М, м м я не должен говорить этого. Но мне показали приказ Сената. Вы теперь под общим надзором. Решение по вам принимают все главы комиссий», — нехотя ответил он. «То есть своих старых знакомых я больше не увижу?» Я понял, что меня тупо слили. В очередной раз. «Пойдёмте, мистер Реджинальд. Спасибо за завтрак». Он промокнул губы салфеткой и поднялся на ноги, не делая и попытки достать пистолет из кобуры. Уж кто кто, а он точно знал, насколько это бесполезно. Надеюсь, моих родных поместят не туда же? Хмуро поинтересовался я, вставая следом. У мамы больное сердце, а дедушка уже слишком стар. Ничего не обещаю, но постараюсь оставить их там, где они содержатся сейчас. Он отвёл глаза в сторону. И одновременно и огорчился, и обрадовался этому. Если родных поместят рядом, это будет отличным шансом совершить побег а если они всё же окажутся в тюрьме, то им придётся испытать тяготы заключения, что опасно для их здоровья. Простившись с начальником тюрьмы и надзирателями, которые вышли меня проводить, я молча прошёл за Рамфи и сел в обычный легковой паракар военной модели, который неоднократно видел как на фронте, так и здесь, в столице. «Не лимузин, конечно, но уж что есть», — извинился он. «Чего это ты такой вежливый стал?» — удивился я поскольку помнил, что мы друг друга недолюбливали. А тут он за всё утро не сказал ни одной колкости. Он покосился, но всё же ответил. «Насмотрелся на фронте, как ваше оружие работает». «И как? Впечатлён?» «Лучше бы я вас тогда при перевозке пристрелил», — честно признался он. «Такого не должно происходить в мире». «А, то есть вариант, когда ремесленники вытягивали души убитых солдат, тебя полностью устраивал», — удивился я. Это ещё куда ни шло. Но не это. Он покачал головой. У противника непонятно откуда оказалось наше оружие, приёмопередающие станции, и теперь оно работает против нас. На фронтах идёт такая бойня, просто жуть. Сотни тысяч трупов с обеих сторон. И ни одного раненого. Похоронные команды увеличивают свою численность каждый день, а крематории не успевают сжигать тела, как оружие попало к врагу, да ещё и в таком количестве. Он продолжал меня удивлять. Чувствуется запах предательства. С этим разбираются, сжал губы он. Но один из последних составов прямиком отправился к врагу, добавив им ещё подобного вооружения. О, я по ладони. Интриги, расследование предательства, всё, как я люблю. Рамфи печально покачал головой, не разделяя его веселья.